«Чёрт тебе дери! И зачем было снимать рубашку?» Раздосадованно произнёс я, полностью покрытый тёмной сажей, которая в последние моменты боя начала иметь в себе бурые примеси, похожие на кровь. Плюс кровь пустили в конечном итоге мне. Пару раз сломали руки, но снятие первой печати воздействовало в первую очередь на физический потенциал, и им же ограничивалась Регенерация моя сильно возросла потому кости срастались прямо в бою. А умереть от кровопотери было крайне сложно. ветераны тут трамбовались и стягивались через секунды. Через минуты уже не оставалось даже шрама. Однако, как только электричество было возвращено, то никаких шансов у объектов не оставалось. Мгновенно сработала Эми установка, рассеяв защитника. Затем свет лишил дочери тени ее потенциала. Более она не представляла угрозы и лежала в крови у моих ног. «Пожалуйста, не надо!» – прошептала она, используя последнее оружие, которое у нее осталось – мольбы. Держа своей новой рукой мою лодыжку, регенерация не была на уровне. Однако, если в моем случае она обуславливалась понятными физическими процессами, которые ускорялись за счет получения энергии уже непонятного типа, то у дочери теней регенерация опиралась... «На темноте». Я многое читал, с многими учеными разговаривал, как это объяснить с научной точки зрения, все равно не знал. Когда же знания давали сбой, то использовалось самое противное фонду слово. «Магия». Вероятно, фонд обладал более прорывными информациями и знанием принципов, что также влияют на наш мир. Однако к такой информации доступа у меня не было, а информация общеизвестная ответов никаких дать не могла. Ведь наука нормального и упорядоченного мира базировалась на том, что ни фонда, ни аномалий не существует. Судя по тому, что вытекающая из твоего тела жидкость стала другой консистенцией цвета, я склонен считать, что оторвав руку еще раз, ты уже так просто ее не отрастишь. И будет очень больно, и крови будет очень много. Хочешь на нее посмотреть? На то, какая ты смертная и слабая? — спросил я, глядя сверху вниз, утирая собственное испачканное лицо и укладывая перемазанные в крови волосы. «Надо выполнить протокол. Заменить Объект 2.04 до 2 Тем временем командующая женским отрядом Альфа-9 уже приняла свой обычный облик, отдавая приказ, и сама тут же начала оказывать первую помощь раненым в весьма длительной схватке. Видимо, она контролировала свою способность превращаться, Интересно, каким образом? Что же в этот раз придумал фонд, дабы позволить оборотню превращаться не только в полнолуние? Или же поменялось что-то в привычном порядке? Все же много времени прошло с древности. Нынче вампиры, небось, уже не жрут людей, а докторами в частных клиниках работают. С их-то способностью управлять кровью. Да и в целом она может вовсе не Вервольф, а просто оборотень в широком его понимании. «Срам бы прикрыла!» Недовольно, произнес я, глядя на нее и не замечая что-то дыры в обнаженном брюхе. А еще я не знал, что теперь делать. Такое вот дело. Очень неприятная ситуация. Я был весь грязным. Мне нужно было принять душ, а также переодеться во что-то другое. Потому что штаны уже все, туфли также не выдержали драки. Одевать поверх чистую рубашку и пиджак, себя не уважать. И кажется, только меня одного это волновало потому что другие аномальные гуманоиды из числа альфа девять вообще не обращали внимания на то, что стало с их снаряжением. Всех волновало, ах, да, жизнь, жизнь, что так цена, но не стоит ничего, если не заканчивается прекрасным финалом, ведь именно смерть дает тот вкус, ту исключительность. Так почему же они не хотят умереть? Почему они так сильно цепляются за возможность протянуть чуть подольше? Я не понимал их. Это бесило, как и человеческая глупость, слабость, лживость А еще я им завидовал По черному, настолько по черному, что дочь теней показалась бы альбиносом К слову, о последней Умоляю У моих ног продолжала лежать и умолять неспособная боли оказывать сопротивление дочь теней Что ты от меня хочешь? Чтобы я спас этого ребенка? Ну так, сними с него проклятие «Я... я не могу. Прошу. Он же ни в чем не виноват». «Невиновных не существует. Есть лишь разные степени вины. Тебе ли об этом не знать?» Хмуро ответил я, ведь мне не нравилась формулировка «ни в чем не виноват». «Вина. О, как много я мог говорить на эту тему, ведь сам вкусил эту горечь» ощутил сполна ее тлетворное влияние, страдал и мучился, кривился и пытался залезть в петлю. И как бы неприятно было это признавать, но даже этот паренек, он же попал сюда не по случайному жребию, он был отобран, а другие отсеяны. Потому что нужен был тот, кто не вписывался в общество. Ни один нормальный ребенок не подошел бы под роль носителя-защитника. «А если ты не вписываешься в общество?» то вина будет лежать и на себе. Не прогнулся, не адаптировался, не нашел общего языка. Это идет в противовес вине тех, кто устраивал травлю, не хотел слушать, не нашел себе силы принять и понять. Но когда рождается изгой, то виноват и социум, и сам изгой, а не кто-то один. Как и затем, лишение приходит также сразу ко всем, а не к кому-то одному. Это было ужасно цинично, неприятно. Особенно, когда вопрос, получается, стоял между жизнью и смертью. В таком случае лучше было бы ей сказать. Он не заслужил. Хватка черной когтистой руки стала еще сильнее. А дочь теней продолжала пытаться найти способ уговорить меня. Заставить сделать то, что ей так надо. Но уже без своей аномальной способности. Не заслужил. Повторил голос Адама, что пребывал в пытке, пытаясь сдержать порывы моей души в сторону барьера второй печати. «Не смогла влиять на меня, так думаешь, вызвать к совести его?» — презренно спросил я, шумно выдыхая воздух. Невероятной выдержкой и силой воли должен был обладать кандидат на первую печать, чтобы он мог пойти против меня, не испугаться смерти, пыток, адских душевных терзаний, на которые я вполне мог его обречь». Причины же этого не делать заключались в последствиях и просто моем нежелании. Последняя даже играла большую роль, чем первая. Ведь, как уже было сказано, я считала Адама другом. А кто легко может убить друга? Монстр? Или тот, кто очень захочет снять следующие печати? Опуститься еще ниже, показать свою истинную сущность, что стало больше него которая так и лезет наружу, превращая просто несносного сноба в самого дьявола, у которого нет ни одной грани души, которую хотелось бы постичь и коснуться. Я знал, как будут использовать Адама, когда его только мне показали, представляя моим другом. Понимал, что он хочет меня сдержать и выполняет свой долг перед миром, но все равно считал его другом, ведь на самом деле... На самом деле человеком я был на удивление мразотным И мало кто не испытывал внутренней неприязни, когда со мной общался А из-за личного эмпатического опыта я всегда эту неприязнь видел Потому даже обмануться не мог Или мог, но не хотел Был настолько высокомерным, что целительная ложь стала одной из самых ненавистных вещей проклятие что со связью? Скорее ведите сюда нового кандидата для защитника! Быстрее! У нас мало времени! Прием!» Тем временем поднялся шум. Надо было срочно найти замену, потому что на данный момент условия содержания защитника уже были нарушены. Кроме того, из-за вторжения повстанцев хаоса все очень сильно перепуталось. Были задействованы критические процедуры. Все риски были взвинчены до предела. Прямо сейчас дождь теней лежала не в своей зоне, а просто так, на полу. Как и попытка изолировать объект 204 Дефис-2 приводила к невероятной агрессии последнего. Следовательно, агрессии защитника. Как только защитник воплотится, то снова начнется драка. Этого надо было избежать, ведь это риски. Никто не знал даже, выключится ли свет снова, выкиньте ли что-то дочь теней. А раненые бойцы Альфа-9 поглядывали на меня, понимая, что они ранены и уже вряд ли смогут эффективно противостоять мне. А меня считали также за угрозу, просто чуть более контролируемую. И это была главная причина их спешки. Они боялись меня, не знали, что я еще выкину, после того, как просто игнорировал бой вначале, желая прежде снять рубашку, пиджак и галстук, пока их рвали и калечили. «Хм...» <свык> — нахмурился я, чувствуя, что помимо физической силы начинает возвращаться еще кое-что. «Печать очень сильно влияла на мою личность. Она фактически рвала и снова исцеляла мою душу. А душа была основой всего». Странные чувства, противоречивые мысли, головная боль О, Кажется, я даже слышал мысли Адама, что застрял между реальностью и сном Не понимая, что вообще происходит и действуя исключительно подсознательно А та боль, которая испытывалась Адамом при прикосновении к любой грани моей души Она была вовсе не метафорой Невиновных не существует, повторил я «Тогда в чем твоя вина?» Продолжил неприятную мысль Адам. Резонный вопрос, ответа нет. Мог ли я что-то сделать? Был ли виновен в циничности или бездействии? Вопрос принципиально важный. А принципы — это наше все, ведь ничего другого уже нет. И, понимая, что загнал в ловушку... И я вырвал ногу из схватки дочери теней, направившись в сторону бойцов, пытающихся пока что не убить, но удержать паренька, который она и рвался, не давая себя запереть внутри камеры. Не паренька, а объекта 204 Дефис-2. Его безумие достигало того, что он вредил себе. Ногтей у него уже не было, он сорвал их о шлемы и бронежилеты, пальцы были сломаны по всему телу синяки, но его никто даже не ударил. а Он сам летал на бойцов МОГа и сотрудников службы безопасности и каким-то чудом смог даже навредить им, потому что целился в глаза. «Хм... У меня есть идея!» протянул я, явно двигаясь к пареньку и сдерживающим его МОГовцам. «Стой на месте!» рявкнула командующая женским отрядом Альфа-9. «Даже не вздумай вмешиваться!» «А то что...» — спросил я, продолжая шагать в сторону рвущегося ребёнка. — Вы довольно слабые. Я бы даже сказал, слишком слабые. Наверное, недавно сформированы отделения. Пришли на замену покойникам. Только не говори, что это первое боевое крещение. В последний раз предупреждаю. — Наблюдаем увеличение активности. — раздался голос ИИ. — облака нано-машин начинает уплотняться. Готовьтесь к бою. «Нет, боя не будет», – покачала головой напряженная командующая, после чего тут же среагировала одна из сотрудниц службы безопасности. На ходу она щелкнула предохранителем пистолетом, дослала патрон в патронник и направилась к вырывающемуся объекту 204-2. «Не будет кого защищать, защитник сам начнет искать новую цель для защиты». С учетом того, что в лаборатории уже есть подходящие дети, привяжутся к кому-нибудь из них – А дальше уже можно будет разобраться без лишних рисков и боя. Как и ребенок в глазах Мога, уже не являлся ребенком. Он являлся рабом дочери теней, объекта класса Кетер, который мог отдавать приказы другому опасному объекту, класса Кетер. А значит, он имел статус угрозы. Следовательно, относиться к нему нужно уже было не как к ребенку. Никакой этической дилеммы здесь и не было. По крайней мере, у тех, кто учился убивать вовсе не для того, чтобы лишний раз задумываться о морали. Они были исполнителями, они действовали по протоколам. Если в протоколе будет сказано делать, они делают, они размышляют. Я так не думаю. Легким движением я уже оказался позади двух барышень, что они могли управиться с одним пареньком. Таким же легким движением я швырнул их за плечи в сторону входа в наш исследовательский зал. Проскользив до стены, они не сильно столкнулись с ней, а затем быстро поднялись, готовясь к бою. Кажется, во время прошлой стычки я видел, как кто-то из них использовал телекинез или что-то вроде того, а во вторую уж больно странные зрачки. Ладно, сути дела не меняет. Надо проверить идею, что пришла мне в голову. И что вы тут устроили? Отворились двери, и в проходе, рядом с которым упали эти двое, оказалась Кристина М., С очень недовольным взглядом Она тяжело и громко вздохнула Затем закрыла глаза Выдохнула Открыла снова Ничего не поменялось А разочарование достигало пределов еще больших Чем при недавней встрече с капитаном Мога Который не смог остановить повстанцев Позволив им добраться аж до ядерного заряда Еще и тут кругом боляются раненые Что стонут Сошедший с ума ребёнок бежит к объекту, который ползёт к нему навстречу с тянущимися переломанными в трёх местах ногами. Постепенно формируется облако из наномашин, а боеспособные члены женского отряда Альфы-9 готовятся драться с объектом. Добавляем сверху вторжение хаоса и получаем мать его джекпот. Первое задание закончилось полным успехом, а второе — это был кошмар. Кристина М. даже не знала, как это все потом объяснять и как об этом докладывать Это позор, это ее просчет Она не должна была этого допустить, обязана была пресечь И самое обидное, что это было вполне ей по силам, но она не справилась Не справилась Тут небезопасно Попыталась что-то сказать командующая, но Кристина М. просто уничтожила ее взглядом, фигурально Та сразу заткнулась. Я же тем временем оставался стоять, думая, сработает ли мой план. Тем временем облако нано-машин полностью воплотилось, однако не стало принимать формы для нападения. Оно немного полетало по комнате, а затем понизило плотность и исчезло. «Ну вот, чего и следовало ожидать?» — ответил я, глядя на то, как быстро успокоился ребенок. «Защитник он стал неинтересен, ведь...» «Накладывай печать обратно», жестко произнесла Кристина М., которая была глубоко плевать на мои рассказы и на то, что технически эксперимент прошел успешно, а фонд узнал очень много нового. Я же перевел взгляд на чемоданчик, затем на лицо Кристины М. Ранее она казалась мне просто, скажем, болевой девушкой или даже женщиной, что крайне стремится выполнить поставленную перед ней задачу. Теперь же она... Она была похожа на Валькирию. Стальной суровый взгляд, никакого компромисса. Сила. Она могла быть гибкой, но когда дело доходило до красных линий. Она убирала все маски и показывала свою суть. Суть может и не члена О5, но одного из их секретарей, которые в случае нужды собственноручно передушат младенцев в койках, если это надо будет сделать. Даже не моргнут и совестью мучаться не будут. Сущие дьяволы или машины Невероятное самообладание И сильнейшая эндокринация Даже этика, что была прописана В протоколах и в правилах Существовала ровно до тех пор Пока не начинала мешать главной цели Считаете дьяволом меня? Дочь теней? Ха, ха Самое смешное обесценивание этого слова Когда вместе с нами Существует еще и фонд Печать Повторила Кристина М глядя мне прямо в глаза и переводя большой палец на кнопку ее чемоданчика, которая находилась на ручке. Я же лишь улыбнулся и поклонился. Отпустил Адама, после чего помог ему восстановиться и сделать то, с чем он до сих пор справлялся так себе. После чего силы начали меня покидать. Причем очень быстро, из-за чего на меня навалилась усталость. Словно бы несколько дней не спал. «Как поступить с остальными?» объект 029 на не будет объектом 029/ 1 объект 204/ 2 теперь объект 029/ 2 обоих в зону содержания 029/ 1 протоколы их содержания те же что были ранее у объекта 029 с исключением добавления условий необходимых для продолжения комфортной жизни объекта 029/ 2 продолжайте изучение После этого Кристина М. просто развернулась и направилась прямиком к начальнице зоны содержания. Далее был проведен ряд мер по ликвидации последствий. Сотрудники подвергались амнезиаку разного типа. Одних убрали из фонда навсегда, других ликвидировали. Третьих лишили кратковременной памяти. Доставить объект 029-1 и 029-2 не составило особого труда. Дочь теней была искалечена мной мне нужно будет время для исцеления Ее же раб был человеком в возрасте до 14 лет Следовательно, серьезной угрозы не представлял Защитник, он же Объект 204-1, сбежал Он не нашел, за кем закрепиться Потому что повстанцы хаоса ликвидировали весь персонал класса «Ди» После чего ликвидировались сами Как и группа, взявшая под контроль ядерный заряд Поиском его займет самок, который выберет «О-5» Также Кристина М. хотела верить, что ей позволят исправить собственную ошибку и курировать возвращение защитников в зону содержания. Исследование дочери не продолжится её способность подчинять и контролировать, несомненно, была интересна. Однако, если защитнику стал неинтересен объект 204-2, нынешний объект 029-2, это означало, что, по его мнению, объект уже не попадал под список требований, согласно которым защитник выбирает себе объект для защиты. Видимо, созданная иллюзия в разуме объекта 029-2 стерла те проблемы психики, из-за которых защитник считал его подходящим. Значило ли это, что объект 029-1 была способна давать то, чего многих лишали? Делало изгоев, что нуждались в защите, полноценными? Это требовало изучения. В силу сложившейся ситуации... Дальнейшее использование объекта 24.2 в качестве объекта 0.29.2 в качестве раба объекта 0.29.1 не будет нарушать протокол этики. Потому что так решил фонд. Потому что фонд чертил, где эта этика проходит. И когда можно зайти за черту морали, а когда нет. Что же касается объекта... Он отказался подчиняться, нарушил правила, был готов пойти против фонда. Следовательно, его требовалось изучить, а также подвергнуть проверке. Кристина М. сомневалась в том, что объект 029-1, дочь теней, все же смогла его подчинить, как и сам объект. Добровольно покинул ее без каких-либо проблем. Она делала ставку на сентиментальность, которая передалась объекту вместе с Адамом, который очень ценил семью. А в моменте это могло повлиять на решение объекта который ранее уже поступал согласно своим мимолетным желаниям. В любом случае, все это требовало отдельной систематизации и анализа. Затем будет предоставлен отчет, в котором... В котором ей придется указать также и на причины собственных ошибок. Так или иначе, тот день Кристина М. не стала покидать зону содержания и осталась у ней до утра, пока не разобралась с первичными делами. После чего также взяла свой чемоданчик и исчезла убедившись, что критическая ситуация миновала, и на начальницу зоны можно положиться в разрешении оставшихся проблем. Впереди еще было много работы, в том числе касательно транспортировки и поиска нового места для содержания объекта 0.29.1 и объекта 0.29.2, ведь текущее местоположение одной из зон содержания было скомпрометировано, и судя по тому, что враг знал даже коды доступа четвертого уровня, фонде завелась еще одна крыса крыса о которой фонд не знал и которую не контролировал